Глава четвертая Ровно через час Вейдеманис спустился вниз, в холл-отеле. Но Дронго нигде не было. Игорь прошел в бар, попросив дать ему чашечку кофе. Кофе был уже давно выпить, но Дронго все не было. Стревоженный Вейдеманис подошел к портье и попросил позвонить в номер, где остановился Дронго. Однако телефон не ответил. Вейдеманис посмотрел на часы. Прошло уже полтора часа после их последней встречи. Эдгар поднялся наверх, постучал в номер Дронга, но никто не ответил. Выдомань знал, что Дронга не любит мобильных телефонов, от них у него болела голова. Пришлось снова спуститься в бар и ждать до тех пор, пока аналитик не объявится. Прошло около двух часов, когда наконец появился Дронга. Взволнованный Эдгар шагнул на встречу другу где ты пропадаешь я уже начал волноваться извини улыбнулся дронга я успел заскочить к родителям они живут совсем недалеко отсюда пять минут пешком не думал что так задержусь кстати ты приглашен на воскресенье будем вместе ужинать почему воскресенье ты думаешь завтра что нибудь случится не хочу гадать признался дронга Но я обычно не обманываю своих родителей. Если я обещал им появиться на ужин, значит, обязан сдержать слово. В последние годы я слишком много мотаюсь по всему свету и редко бываю в родном городе. Ты узнал, где остановился Габышев? Конечно. Это как раз было совсем нетрудно. Дело в том, что моя семья жила в соседнем доме, и я до сих пор помню многих соседей. Позвонил одному из знакомых и узнал, что Габышев обычно останавливается в своей тетке, сестры отца, которая живет в Монолите, на четвертом этаже. Только мой знакомый не помнит, в каком именно подъезде они жили. Там много подъездов. Много. Кажется, пять или шесть. Придется подниматься в каждый. Другого выхода нет. «Двенадцать часов ночи», — заметил Вейдеман, взглянув на часы. В такое время на нас могут спустить всех собак. Тебе не кажется, что время не слишком располагает к визитам? Не кажется. У нас не будет другого времени. А в Баку традиционно засыпают в час-два ночи. Я думаю, нас не убьют. Поехали быстрее. Придется обходить все четвертые этажи. Маленькие желтые такси, столь неудобнее для крупных мужчин, стояли рядом с отелем. Они разместились в одной машине и поехали к Монолиту. Через десять минут они уже поднимались первый подъезд. Однако за дверью сразу залаяла собака, и раздраженный мужской голос сообщил, что Габышевы здесь не живут. «Собаки все-таки есть», — шутливо заметил Ведеманис. «Я не могу предусмотреть все на свете», — лукаво улыбнулся Дронга. В следующем подъезде дверь открыли почти сразу. На пороге стоял высокий и красивый мужчина с густыми тёмными усами. Увидев Дронга, он радостно воскликнул. «Здравствуй, дорогой! Заходи скорее! Я сейчас позову жену, чтобы она приготовила ужин». «Нет-нет», — улыбнулся Дронга. «В следующий раз. Извини, что тебя побеспокоили. Я не знал, что ты живёшь в этом доме. Мы снимаем здесь квартиру». Хозяин держал за руку гостя, не собираясь его отпускать. «Прекрасно». «Я обещаю завтра тебе позвонить. Извини, у меня сейчас важное дело». «Буду ждать звонка», — поднял обе руки хозяин квартиры. Он говорил с характерным грузинским акцентом. Когда в Эдемане с Эдронго спустились вниз, Эдгар тихо спросил, «Кто это?» «Мой старый знакомый», — улыбнулся дронга «Фантастически порядочный и умный человек. В Грузии он был дважды лауреатом государственной премии». Защитил докторскую диссертацию в Германии. Уже несколько лет он посол Грузии в Баку. Правда, посол? Не поверил Эдгар. Он часто не понимал, когда Дронга шутит, а когда говорит серьезно. Нет, шеф повар лучшего грузинского ресторана, состоял Дронга. Конечно, посол. Я же тебе говорил много раз. Смотри человеку в глаза. Их невозможно подделать. Умные глаза самый определяющий показатель. Почему ты не спросил про Габашева? Он может не знать. Они ведь снимают здесь квартиру. Давай следующий подъезд. Надеюсь, нам все-таки повезет. В следующем подъезде им не открыли дверь, прокричав, что уже поздно и Габашева здесь нет. Хорошо, что нас не выругали. Заметил Вейдеманис. Приличные люди в такое время не ходят в гости. «Габышевы живут в соседнем подъезде!» — крикнула женщина из-за закрытой двери. «Спасибо!» — прокричал Бронго в ответ. «Вот видишь!» — улыбнулся он, обращаясь к Ведеманису. «Несмотря ни на что, в этом городе по-прежнему доверяют людям, стараются помочь и даже неизвестным постучавшим в квартиру в полночь». «Я иногда думаю, что знаменитое кавказское гостеприимство совсем не миф», — пробормотал ответ Эдгард. К квартиру габышева они позвонили прислушиваясь к шуму за дверью однако в течение целой минуты им никто не отвечал затем они позвонили во второй раз наконец послышались чьи то старческие шаги и за дверью раздался дребезжащий голос кто вам нужен извините нас громко сказал дронга здесь находится квартира габышевых здесь ответила женщина это я габышева Что вам нужно? Нам нужен ваш племянник, Владимир Габышев. Нам сказали, что он остановился у вас, и мы не хотели бы с ним поговорить. За дверью наступило молчание. Долгое молчание. Настолько долгое, что Дронго вынужден был снова сказать. — Вы нас слышите? — Слышу, — ответила женщина. — Но ведь он уехал к вам сразу, как только вы ему позвонили. Быстро взглянув на Ведеманиса, Дронго сказал нет мы с ним не встретились может он куда нибудь позаехал по дороге не знаю он уехал часов восемь и должен быть у вас я ему сейчас позвоню на мобильный извините торопливо сказал дронга я боюсь что вы ошибаетесь мы его школьные друзья хотели напомнить ему что завтра день нашей встречи разве он поехал на встречу друзей нет конечно какие школьные друзья Женщина, видимо, смотрела в глазок. «Я вас не помню. Вы учились с Вовой в одном классе? Как вас зовут? Вы выглядите намного старше его». «Нет, я окончил школу раньше него», — признался Дронга. «Завтра мы встречаемся все вместе. У меня тоже был преподавателем Борис Михайлович Флисфейдер. А кто был у вас по химии? Вы помните, кто преподавал вам химию? «Я не знаю точно, кто преподавал вашему племяннику, но мне преподавала Грета артёмовна «А по истории?» «Кто у вас был по истории?» «В школе было три преподавателя истории. Вы хотите, чтобы я назвал всех троих?» «Да. Если вы учились в одной школе с Вовой, то должны их помнить». Вайдема не спорал плечами. «Нужно уходить. Бронго закончил школу 24 года назад». Он не сможет вспомнить имена всех трех преподавателей? «У нас было три преподавателя истории», — громко сказал Дронга. «Анастасия Николаевна Новикова, Любовь Александровна Бабаева и Виктория Марковна Рохлина». «Вас интересует еще что-нибудь?» В этимание Саша Маленов взглянул на Дронго. «Каким образом?» — пробормотал он. «Ты специально спрашивал?» «Я помню», — улыбнулся Дронга. «Ты знаешь, у нас в классе было 35 человек, и я до сих пор помню, кто и где сидел с первого класса». «Но это невозможно», — успел сказать Людманист. Дверь открылась. На пороге стояла женщина лет семидесяти в очках. Она была в темно-красном домашнем халате. Седые волосы были аккуратно зачёсаны назад. Она строго посмотрела на гостей. «Уже очень поздно. Я думала, что вы грабители», — призналась Габышева. «Хотя взять у меня все равно нечего. Квартиру я уже продала, мебель тоже. Через два дня ее должны забрать». А все деньги перевела в отделение Мостбанка. Он находится как раз напротив, здания здании издательства Азарнэшер, «Поэтому ни денег, ни ценностей в квартире нет». Говорю это на всякий случай. «Многие знают, что я переезжаю в Москву, и поэтому может появиться соблазн. Но раз вы действительно учились в одной школе с Вовой, можете войти». «Спасибо», — вежливо поблагодарил Дронга. «Мы не хотим вас беспокоить. Просто хотели напомнить про завтрашнюю встречу. Мы из школьного комитета по встрече». «Не нужно меня обманывать», — лукаво улыбнулась Габашем. «Такие плечи, как у вас, бывают у спортсменов». Или у сотрудников органов. А в школьных комитетах бывают совсем другие люди. «Может, мы сотрудники органов?» Засмеялся Дронго. «Тогда не спрашивайте, куда ушел Вова. Вы ведь все знаете». «Наверное, ему позвонил Игорь Керимов из прокуратуры», уточнил Дронго. Игорюк, Нет. Я его голос знаю». Это опять звонили из КГБ. «Тьфу ты, черт, сейчас нет КГБ. Сейчас МНБ». Ой. Опять я все рассказала. Но, наверное, вы все равно знаете, раз спрашиваете. Конечно, знаю, — улыбнулся Дронга. Скажите, а он и раньше приезжал в Баку на каждую встречу выпускников? Обязательно. Когда погиб Рауф, они вместе были в горах. Такой ужас. А потом так получилось, что дважды подряд кто-то умирал. Один раз Олег Ларченко. Кажется, у него был разрыв сердца а второй — Эльмира Армазанова. Вова говорил, что это какой-то грабитель, которого уже арестовали. Люди совсем стали дикими. Некоторые вообще в зверей превращаются. Может, вы зайдете? У меня еще стоит мебель. — Спасибо. Нам действительно пора. Бронга посмотрел на молчавшего Вайдеманиса. — Мы ведь опаздываем? — Да, конечно, — кивнул Эдгард. Вы передайте своему племяннику, чтобы он вовремя пришел завтра на встречу, а мы ему позвоним, пообещал Дронга. Может, вам нужен его мобильный телефон? спросила все понимавшая тетушка. Если вы дадите еще и телефон, я буду ваш вечный должник, пошутил Дронга. Запишите, назвала номер телефона Габышева. Внешне вы производите впечатление порядочного человека. Я запомню, сказал на прощание Дронга. Когда они спускались по лестнице, с не выдержал. «Ты заранее предполагал нечто подобное?» «Нет, конечно. Просто я думал, что может быть нечто похожее. Я, кажется, понимаю, почему был напуган приехавший ко мне Раиса Аббасов, и почему так упрямо молчит Керимов. Очевидно, все, что связано с Габашевым, это негласное табу, и они не могут ничего мне рассказать». «Ты хочешь сказать, что Габбышев связан с местной службой безопасности?» «Думаю, что как раз не с местной», — ответил Дронга Они вышли из дома. На этой улице было много так называемых «сталинских домов», построенных в середине 50-х годов. В начале века это была знаменитая базарная улица. Потом здесь проложили трамвайные линии. Уже позже улица была переименована. На ней появилось здание Министерства внутренних дел, был построен Центральный универмаг, в 30-х появилось здание издательства Азернешер. И уже позже здесь возвели несколько элитных по тем временам домов, один из которых стал Домом композиторов, второй Домом писателей, а еще один Домом ученых. Следующие отдали сотрудникам Совета министров. На этой улице жили многие известные композиторы, писатели, ученые, На некоторых домах можно было увидеть мемориальные доски. «Ты можешь мне объяснить, что именно происходит?» спросил Эдеманис. «Думаю, что да, хотя это только мои предположения». Аббасов пришел ко мне очень напуганный. Понимаешь, нельзя так пугаться, находясь в другом городе и в другой стране. Маньяк, если он действительно существует, убивает людей, руководствуясь строго установленным ритуалом только в день встречи и только в этом городе. Вряд ли он стал бы преследовать Аббасова. И тот не настолько глуп, чтобы этого не понимать. Это первое соображение. Второй очень интересный довод. Рассказывая об убийствах, он проговорился, сообщив, что беспокоится за детей, так как уже два дня находится в Москве. Я сразу обратил внимание на его слова. У него был мой телефон, Почему он два дня не звонил мне, если приехал в Москву? Ведь он приехал именно для того, чтобы встретиться со мной. И, наконец, почему Керимов соврал, давая ложные показания, чтобы выгородить Габышева? Только в том случае, если он твердо убежден, что Габышев не виноват, что он не мог толкнуть своего бывшего одноклассника, даже поссорившись с ним. А тот факт, что сам Аббасов признался в этом, Окончательно убедил меня, что Керимов намеренно выгораживал Габышева. Теперь насчет проверки на детекторе. Почему Киримов проверил всех, кроме Габышева? Абасов был в это время в Москве, но ведь Габышев уже находился здесь. Почему его не пригласили? Ведь он должен быть одним из главных подозреваемых. Именно он поспорил с Рауфом в тот роковой день. Весь комплекс вопросов дает почти наверняка один ответ. Если вспомнить то немногое, что мне рассказал Абасов о своем бывшем однокласснике. Почти о каждом он рассказал подробно, о семье, о работе. Даже вспомнил о том, что Ольга Рабиева приехал из Таджикистана. Но про Габашева он мне не сказал почти ничего. Работает где-то в системе академии. Такая неточность — не совсем тот ответ, которого я ждал. Затем он сообщил, что Габышев закончил восточный факультет местного университета. Оттуда обычно набирали кадры в КГБ, тем более в 90-м, когда начались волнения в местных республиках. Наконец, еще два факта. Он сказал, что они хотели обратиться ко мне еще в прошлом году, сразу после убийства Рамазановой. Но что-то или кто-то им помешал. И самый главный довод. Габышев стажировался в арабских странах уже в 90-х годах. Понимаешь, к чему я клоню? Он закончил университет в 90-м, а потом поехал работать. Значит, уже тогда он работал на центральный аппарат, а не на местную службу в безопасности. Но они наверняка знали о нем, так как вербовка обычно идет через местные службы. А в 90-м году республиканский КГБ не просто подчинялся союзному. Тогда в Баку произошли кровавые события, которые позже назовут кровавым январем. Сначала были погромы армян, потом, когда уже все успокоилось, ввели войска и начали расстреливать безоружных людей на улицах. Гибли не только азербайджанцы. Среди погибших были русские, евреи, лезгины, армяне, старики, женщины, дети. Горбачев потом сказал, что он, как всегда, ничего не знал. А местные КГБ укрепляли кадрами из центра и заодно вербовали всех, кого могли. Вот, сложив все эти факты, я пришел к выводу, что Аббасову и его товарищам год назад не позволили обратиться ко мне. А в этом году его в Москве тоже серьезно предупредили, но разрешили поговорить со мной. Однако от Габышева постарались отвести все подозрения. «Ни один человек на свете не поверит, что ты раньше не знал про Габышева», вздохнул Вайдеманис. «Тебе не говорили в детстве, что нельзя быть таким умным?» «А я не был в детстве умным», — ответил Бронго. «Контрольные работы я списывал у своих товарищей. Мне было неинтересно ими заниматься. Я сидел на последней парте и все время читал книги. Правда, потом я занимал первые места на районных и городских олимпиадах, но все равно учился не лучшим образом». «У тебя все не как у людей», — пропормотал Вейдеманис. Как этот жил решается связать свою жизнь с таким человеком, как ты? Я бы на ее месте поостерегся. С тобой невозможно разговаривать. Ты все равно все вычислишь. И у тебя странная манера общения. Обычно все, кто ведет расследование, стараются меньше говорить и больше слушать. А ты непрерывно говоришь, но при этом успеваешь услышать то, что тебе нужно. Открою тебе секрет. Это мой метод. Еврейские мудрецы учили, что только тот, кто может правильно задать вопрос, получит на него исчерпывающий ответ. Чтобы сформулировать правильный вопрос, нужно знать, какой ответ ты хочешь получить. Но как поставить вопрос, если я еще ничего не знаю? Тогда нужно понаблюдать за своим собеседником. Нужно сказать первые несколько фраз и проследить за его реакцией и тогда станет ясно, какие именно вопросы ему следует задавать. Как видишь, я не такой умный, как герои Конан Дойла или Сименона. Мне нужно наблюдать за человеком, чтобы сформулировать точный вопрос. А это лучше всего делать в процессе общения, когда я говорю, а он слушает. Нужно следить за его реакцией. Кстати, в мировой литературе есть один внимательный болтун, который о себе чрезвычайно высокого мнения. Я, к счастью, не страдаю подобным пороком. Этеркюль Пуаро, любимый герой Агаты Кристи. Но и он часто формулировал вопрос, не расспрашивая ни о чем своего собеседника. Я так не умею. Только в отличие от литературных персонажей, ты еще и уязвим, — заметил Вейдемонис. Насколько я помню, в них не стреляли. А если стреляли, никогда не попадали. Не говорю уже обо всем остальном. «Вот накаткаешь, и я опять попаду в какую-нибудь историю», — пробормотал Дрога. «Пойдем быстрее. Уже второй час ночи. Кстати, сейчас мы выйдем к драматическому театру. Эта удивительная улица примечательна тем, что в начале ее находится памятник величайшему гению, поэту Низами Ган который жил восемь веков назад. А в конце — памятник поэту Физули, который творил пятьсот лет назад». И их до сих пор помнят и читают во всем мире. Сейчас мы выйдем ко второму памятнику. «Осторожнее!» — он схватил за руку своего друга. Рядом с ними затормозил темный вишневый Nissan. Из него вышел молодой человек. «Извините», — сказал он, обращаясь к Дронго, — «вам придется поехать с нами».